Выступление длилось 15 минут, но вкратце сводилось к немногому. Вернитесь на работу, потерпите, дайте нам срок. Кто не дал нам срока, так это ученые. Мог бы и сам догадаться, поскольку из того же теста. Все каналы связи на Эрзлю шли через майка. Но у этих мозговитых ребят электронного оборудования хватило бы на целый склад. Было бы желание, они в несколько часов превратят хлеборезку в устройство для связи с Террой. А спас нас какой-то Турик, убежденный сторонник свободной Луны. Он пытался дозвониться до Адама, но уперся в команду женщин из ячеек второго и третьего этажа в нашу линию самозащиты, потому что, несмотря на призыв Майка, половина Луны ринулась названивать Адаму усиление после его выступления по видео, кто с требованиями, кто с просьбами, кто с досужими советами, как Адаму дальше работать. После того, как комрад с телефонной станции Обрушил на меня подряд сотню звонков от самых усердствующих. Мы организовали эту буферную линию защиты. К счастью, та дама из комрадов, которая перехватила этот звонок, распознала, что он не из тех, что поручено сплавлять на сторону, и позвонила мне. Через несколько минут мы с Нильсоном, плюс несколько добровольцев с оружием, неслись в капсуле в научный городок. Наш информатор назвать имена побоялся, но зато точно указал, где найти передатчик. Мы прихватили публику у работающего аппарата, и она осталась жива только благодаря тому, что сам фин в темпе сработал. Больно его ребята разухарились. Проучить на будущее мы не хотели, и о том договорились с Финном еще по пути. Ученых не застращаешь, у них мозги на это не срабатывают. Тут надо приступиться с другого боку. Растоптал я этот передатчик вдрызг и приказал директору собрать всех в столовой, и потребовал произвести перекличку. Поблизости от телефона. Поговорил с Майком, узнал имена, сказал директору. «Вы говорите здесь все? А по-моему, директор, вот таких-то и таких-то нет». «Семь имен назвал. Чтоб сию секунду были». Отсутствующих известили, они отказались явиться. Мол, заняты, прервать работу не могут. Одно слово ученые. Велел я лунтиком стать слева, землянам справа и толкнул речь. «Мы вперед, хотели обойтись с вами, как с гостями». Но трое из вас предприняли попытку, и вероятно успешную, передать на Эрзлю бесцензурную информацию. Я повернулся к директору. Доктор, я могу устроить общий шмон в поселке, на поверхности и во всех рабочих помещениях, в любой щели и раскурочить все, что может быть использовано в качестве передатчика. По специальности я электронщик и знаю, что в качестве передатчика можно использовать дофига всяких устройств. Предположим, я раскурочу все, что годится для этой цели. А заодно, по глупости и для гарантии, разнесу все, в чем не разбираюсь. Что последует? Можно подумать, я к его дитю с ножом в горло. Он аж посерел. Это бы прервало важнейшие исследования. Мы потеряли бы бесценные научные данные, выкинули бы на ветер, я не знаю сколько, несколько миллионов долларов. И я так думаю. Могу не курочить, а конфисковать весь этот хлам. Исправляйтесь, как знаете. Это почти ничем не лучше. «Господин, вы должны понять, что когда прерывается эксперимент...» «Понимаю! Можно проще, я ничего не трогаю, все оставляю в целости и сохранности, но эвакуирую вас всех в комплекс и размещаю там, в бывших казармах места хватит». Но это тоже означает прекращение экспериментов. И кроме того... «Доктор, вы лично откуда?» «Из Принстона, штат Нью-Джерси». «А, вот как. И находитесь здесь шестой месяц». Так что физзарядку делаете, грузило носите. И, доктор, если мы поступим так, есть вероятность, что Принстона вам больше не видать. Если мы вас эвакуируем в комплекс, то там посадим под замок. Начнете обмекать. Если период чрезвычайного положения затянется, то хотите вы или нет, останете лунтиками. А вместе с вами и все ваши чересчур умные помощники. Один занозистый чмурик высунулся. Один из тех, за которым два раза посылать пришлось. «Вы не посмеете! Вы нарушаете закон!» «Какой такой закон, господин?» «Тот, что у вас дома был, у папы с мамой», — повернулся я. «Финн, покажи ему закон!» Финн шагнул вперед и упер ему в пуговицу на брюхе миссионный раступ ружья. Большим пальцем он снял предохранитель и на спуск поехал. «Мне-то видно!» «Отставить, — говорю! Хай живи!» И продолжаю. «Если иначе вас не убедить, я этого мужика ликвидну!» Так что посматривайте друг за другом. Еще раз случится такое, исследованием вашим кранты и дома родного вам не видать. А вы, доктор, предупреждаю, сыщите управу на всю вашу хевру. И к лунтикам обращаюсь. А вы, товарищи, держите ухо востро. Разработайте свою систему контроля, без проколов. Все эти эрзлики поручены вам. И если сочтете, что кого-то надо ликвиднуть, не рассусоливайте. И опять к директору обращаюсь. Доктор, любой лунтик имеет право входить куда угодно и когда угодно, даже к вам в спальню. Ваши местные ассистенты, вам теперь начальники по всем делам, касаемо режима. Если лунтик решит пройти за вами или за кем угодно в туалет, не возражать. Может оказаться, что он нервный. И к лунтикам оборачиваюсь. Прежде всего режим. На какого бы Эрзлика ни работали, глаз с него не спускать. Распределите их промеж себя, никакого ротозейства. «Чтоб мышеловки не соорудили без вашего ведома, не то что передатчика. Работа остановится, вас не касается, зарплата вам идет». Вижу, заулыбались. Ассистенты в лаборатории – это были лучшие рабочие места для лунтиков в то время. Но работать надо было под началом эрзликов, а они смотрели на нашего брата сверху вниз. Даже те из них, кто по-людски к нам относился. Или строил из себя, что по-людски относится. «Спустил я ученым это дело». Когда мне позвонили, я всерьез собирался ликвиднуть виноватых, но проф и Майк меня переубедили. Планом не предусматривались насильственные меры против землян, кроме самых неизбежных. Расставил уши вокруг научного городка, широкополосные чувствительные приемники, поскольку даже самые узконаправленные источники дают рассеивание вблизи месторасположения, а Майк взял на подслух все телефоны в городке. Оставалось ногти грызти надеяться чуть полегче вздохнулась, когда Сэрзли ничем не откликнулась. Наши цензурированные передачи там принимали без всяких подозрений, частные коммерческие главлунские потоки на вид шли своим чередом. А мы тем временем работали, сились за дни сделать то, на что нужны месяцы. Случайно нам в чем еще повезло? В том, что на Луне никаких пассажирских кораблей не было и не предвиделось до 7 июля. Могли бы как-нибудь схитрить, заманить офицерский состав на обед к вертухаю, а тем временем наложить лапу на их передатчики или демонтировать их. Без нашей помощи им было бы не взлететь. В те дни одной из статей расхода льда была поставка воды для реакторов. По сравнению с зерновым транспортом небольшая статья расхода. По кораблю с людьми в месяц, а зерно шло ежедневно. Так что прибытие корабля ничем особым нам не грозило. Тем не менее, считаю, нам повезло. Итак, хлопот был полон рот, чтобы все выглядело тип-топ, пока мы не приготовимся к обороне. Баржи с зерном шли как раньше. Одна пошла с катапульты чуть ли не одновременно со штурмом вертухаевой резиденции. И следующая последовала по расписанию, и за ней тоже. В этом деле за весь промежуток не было ни оплошности, ни обмана. Проф знал, что делает. Зерновой экспорт для такой малой страны, как Луна, был серьезнейшим делом с которым за две недели не покончишь. Речь шла о хлебе и пиве для множества народу. Если бы наш комитет сходу вел эмбарго и прекратил закупку зерна, нас вышибли бы в момент и поставили бы другой комитет, который думал иначе. Ров говорил, что нужно время для перевоспитания, а тем временем баржи с зерном шли как обычно. Лунагон перехватила документацию о поставках и выдерживала сроки, используя вольнонаемный персонал. Переписка шла от имени Вертухая, и Майк разговаривал с главлуной на Эрзли голосом бедняги Мортимера. Его зам повел себя разумно, как только понял, что это продлевает срок его жизни. На месте остался и главный инженер. Макентайр был по натуре лунтик, без балды, а не сука, и шанса своего не упустил. Прочие из-за отделами и мелкая сошка и вовсе были не проблема. Жизнь продолжалась, как раньше, и мы были слишком заняты, чтобы сходу развинчивать машину главлуны и пускать годные части в распродажу. Вышло, что чуть ли не дюжина народу выдает себя за Саймона-клоунца. Саймон накатал хамский стишок в их адрес и картинку изобразил на первых страницах «Лунатик», «Правды» и «Гун». Ваечка позволила себе вернуться в блондинки, отправилась проведать Грега на новую катапульту, а потом еще на 10 дней заглянула в Гонконг, в свой прежний дом, причем взяла с собой Анну, которая хотела там побывать. Запросилась в отпуск Ваечка, и проф поторопил ее с этим делом, говоря, что по телефону ее в любой момент достать можно будет, а вот более тесные партийные связи в Гонконге нам нужны позарез. В ее отсутствие распоряжаться с телягами выпало на мою долю, а Слим и Хезл стали моими порученцами. Слима трепет привело открытие, что камрад Борг – это я, причем вижусь с Адамом Вселенной каждый день. Сам он состоял в партии в шестом этаже. А ячейку себе подобрал, что надо и в другом смысле. Ни с того, ни с сего. Хезл толстеть начала. Причем не с маминой изысканной кухни. Вышло стало быть, на орбиту наша Хэзл. Слим был готов присвоить ей фамилию Стоун, как только она выразит готовность. А попутно они с нашим лихим рыжиком вовсю занимались еще и партработой. Не все проявили добрую волю. Многие комрады оказались бойцами только на словах. Еще большее число сочло, что раз покончено с миротворцами-карателями и вертухаем, значит и дело в шляпе. Кое-кто не снес, узнав, как низко стоит в партийной пирамиде, такие хотели устроить перевыборы и оказаться во главе. По этому поводу Адаму названивали бесчетно. Он выслушивал, соглашался, заверял эту публику, что благой порыв впредь до перевыборов не должен пропадать зря и адресовал камней и профу. И стоило мне предложить поработать, эти обиженные мигом как сквозь землю проваливались, так что я и имен-то не припомню. Работы было выше головы, а охотников до нее ни души, очень немного. Несколько первейших добровольцев пришло из людей, на которых партия вовсе не рассчитывала. А в целом лунтики, что партийные, что без, патриотической работой не интересовались, если за нее платили нежирно. Один чмур, он всюду выставлялся как член партии, при том, что не был, прихватил меня в Дриандотеле, где у нас штаб разместился, с предложением выпустить 50 тысяч значков для ветеранов революции, кто был в партии до того. Ему небольшой доход, по моей прикидке процентов 400. Доля мне, причем без хлопот и чудесный подарок всем и каждому. Когда я выставил этого типа, он напоследок заявил, что капнет на меня лично Адам Селене, Мол, я саботажник, а Адам его очень близкий друг и мне припомнится. Такой подмоги было сколько хочешь. Но мы нуждались совсем в другом. Сталь была нужна для новой катапульты. Причем в огромных количествах. Ров допытывался, вправду ли нужно заделывать наши булдыганы в сталь. Приходилось толковать, что голую скалу индукционным полем не захватишь. Нужно было передислоцировать прежние локаторы Майка и установить новые с использованием доплеровского эффекта, поскольку была опасность удара из космоса по прежним точкам их размещения. Мы кликнули добровольцев и явились только двое годных, а нам нужно было несколько сотен слесарей, которые не возражали бы повкалывать в гермоскафах. Пришлось нанимать людей и платить как положено. Так что Лунагон пошла под заклад Лунгонконгскому банку. По запарке открылось, что до дура грошей переведено на Эрзлюстю. Чудо, комрад! Фумозес Моррис, чтобы Маги вместе с нами подписывал, чтобы дело шло, оказался банкрот и довелось ему начинать заново с мелкой партняжной мастерской в Конгвилле. Но это позже случилось. Боны Лунсбербанка главлунского свалились с трех за один до 17 за один гонконгский доллар сразу после переворота. И вольнонаемный персонал мигом взвыл, поскольку Майк выдавал зарплату бонами. Мы сказали, хотите, оставайтесь. Всем прочим, скатертью дорога. Тех, кого нужно, наняли потом заново, но уже за гонконгские. В результате кучу народа против себя восстановили. Воздыхатели по добрым прежним дням и злопыхатели по части новых порядков. Фермеры, хлеборобы и брокеры повесили насы, поскольку платежи на срезе катапульты шли по-прежнему бонами и по старым твердым ценам. «Нафига нам боны?» – стоял крик, А мужик из Лунагон только плечами пожимал и твердил, что уж уметь ни к чему, что зерно по-прежнему идет Луне на Эрзле. И так оно и было. А от нее нам положены боны. Либо пусть берут боны, либо пусть грузят зерно на вертокары и валят отсюда. Большинство брало. Все ворчали, а кое-кто грозился, мол, с зерном завязывает и перекинется на овощи, на лен или еще на что-нибудь, за что гонконгскими платят. Проф только посмеивался. Нам нужны были все буровики на Луне, особенно ледокопы, у кого были свои сверхмощные лазерные буры. Солдаты. Причем так остро нужны, что несмотря на страх из-за потери крылышка и полную отвычку, я сам подумывал пойти, хотя таскаться со здоровенной дрелью, мускулы нужны, а протез не мускулы. Проф сказал, чтобы я не дурил. Фокус, который мы задумали, на Эрзле в полную силу не сработал бы. Мощный лазерный луч лучше работает в вакууме. Однако, если хорошо отколлимировать, то в вакууме четко сработает любой. Здоровенные буры, которыми протыкали скалу в поисках ледяных карманов, теперь стали у нас артиллерией для отражения атак из космоса.